И тут состояние обреченности сменилось у царского сплетника каким-то странным, азартно веселым укуражом. Он почесал внезапно зазудевшую грудь и с удивлением почувствовал, что татуировка под пальцами ощутимо нагрелась. — Что, фраерок, решил без папы со мной разобраться? — А папа тебя потом не пожурит? — Хотя нет. Вряд ли ему потом будет кого журить. Как разбираться будем? По законам жанра, главный злодей сначала посылает вперед своих шестерок. А когда им приходит талис-песец, давится слюной от ярости и отбрасывает копыта. асфиксия в сочетании с инфарктом миокарда – страшная штука. А еще можно налететь всем скопом. «Какой сценарий ты предпочитаешь?» Юноша сорвал со свисающей через ветки яблоко и надкусил наливной бочок. «Попробуем первый. Хочу посмотреть, на что ты способен. Соловушка!» Соловей-разбойник раздул щеки, открыл рот. «На!» Огрызок яблоко наглохо запечатал гортань соловей-разбойника. Выбив по дороге пару зубов бандита. «Один-ноль!» — тоном азартного комментатора провозгласил царский сплетник. «Хреновый из тебя, вратарь, Соловушка! Кто бьет следующее пенальти?» Тугарин-змей кивнул кому-то из своих подельщиков за спиной Виталия. Юноша неспешно повернулся. Почему-то он не боялся удара сзади со стороны правой руки Кощея. У него словно выросли глаза на затылке, и он чувствовал каждое движение своего главного противника. Один из трех бородачей, перегородивших проулок, выступил вперед и вскинул руки. — Барин, берегись, это лешак! — крикнул кузнец. Две-три деревья с двух сторон проулка перегнулись через сплетни и попытались схватить царского сплетника. Но он в красивом перекате вышел из зоны поражения. В процессе кувыркания под руку ему попалась потерянная старушкой метла. Юноша упруго вскочил на ноги, наступил на метелку, резким рывком вырвал из нее черенок, прокрутил его между ладонями, изобразив мельницу, и застыл. Один конец черенка был зажат у него под мышкой. Руки лежали по центру гладко оструганной палки, а другой конец черенка был устремлен в направлении лишака. «Потанцуем!» Следующий пас лишака заставил надломиться кучу острых тонких веточек плодовых деревьев, и они, словно стрелы, стуга натянутые тетивы, рванулись в сторону царского сплетника. «Но черенок и метлы...» Сам за Виталия сделал нужное дело. Обломки импровизированных стрел рухнули около его ног. Еще ли шаг называешься? Ты ж козел, природу беречь обязан. Какого хрена деревья ломаешь? Гринписа на тебя нет. Все, ты им не надоел. Виталий перехватил черенок метлы на манер клюшки для гольфа. Лиз со всей дури шарахнул палкой по лежащему возле его ног камню. Как ни странно, клюшка не сломалась. А вот нос лишака, в который угодил камень противно хрустнул и увалился внутрь черепной коробки. Сила удара прокинула бородача Навзнич. Он, ничего не соображая, вяло закопошился на земле, и сразу стало ясно, что этот защитник природы... Выведен из строя надолго. «Два ноль», — продолжил отсчет царский сплетник. «Следующий. Ну, чего застыли? Не задерживаем очередь. Шустрее давайте. У меня еще дел до хрена, а тут изволь с вами возиться». Теперь за спиной Виталия с боеспособным остался только Тугарин-змей, каждое движение которого он чувствовал буквально всеми фибрами души. А впереди два бородача, возле которых возился на земле лешак. По молчаливой команде тугарина змея вперед выступил следующий противник, перешагнув через лешака. — Ваня, это кто? — непринужденно спросил юноша. — Волохв! — радостно сказал левша. В голосе кузнеца... Уже не было дрожи. В нем чувствовались нотки азартного болельщика, чья команда побеждает. «Барин, а можно я его с левой? Ежели не получится, а ты потом дрыном добьешь». «Еще чего? Стой на месте, и ишь губы раскатал. Я еще кровожадность свою не утолил». Невольно вспомнил царский сплетник Ваську, измывавшегося над пираньями. — А ты на мою добычу хлебала раззабил. — Ну, давай, Волхов, показывай, что умеешь. Боевой веселый азарт буквально сочился из всех пор царского сплетника. Волхов скинул руки, и из ладоней колдуна в юношу полетели потоки огня. Что-то заставило Виталика застыть на месте в ожидании огненного шквала. Его тело на мгновение словно заледенело, и даже одежда покрылась морозной корочкой. Когда огненный шквал из ладони колдуна истек, юноша потряс головой, посмотрел на обуглившийся черенок метлы в своей руке и внезапно почувствовал, что львиная доля энергии, чужеродной магии, не разбилась об этот ледяной щит, а просто всосалась. Через татуировку цвет лотоса на груди И теперь бурлила в его крови. Пораженный волх посмотрел на свои руки. «Ты должен был сгореть!» Взгляд его упал на крестик, Болтавшийся на груди юноши. «Как же так? Крещеный, а магией балуешься! Да такого быть не может!» Волх взметнул вверх еще раз свои руки. Из них в сторону царского сплетника полетела мощная воздушная волна, подхватывая на пути мелкие камни и обломки поломанных лешаком веток. И опять юноше не пришлось ничего делать. Волна отразилась от его тела и рванула обратно, захватив с собой по пути волфа капошевшегося на земле Лешего и бородатого подельника, которым так и не удалось помериться силами с царским сплетником. «Обана! Ж — Оба-на! Ж-4-0! повернулся царский сплетник Тугарину-змею. — Слышь, земноводный, один ты остался. Рекомендую ползти отсюда по-хорошему. А то ведь в тройной узел завяжу и в зоопарк сдам. Будешь там на экскурсантов через стекло шипеть. Глаза Тугарина стали наливаться кровью. Внезапно тело его потекло, стало удлиняться, выскальзывая из восточного халата, и начало трансформироваться в гигантскую змею. «Да чтоб тебя приподняло и прихлопнуло! Волан-де-Морт чертов!» Запаниковал юноша, не зная, чем сокрушить зарождавшегося монстра. Тело гигантской змеи взметнулось в воздух и резко рвануло вниз. От удара задрожала земля, и царский сплетник почувствовал, как начала стывать зудящая под рубашкой грудь. Татуировка честно отдала полученный от Волфа заряд магической энергии, намекая, что теперь юноше, надо заботиться о себе самому, не надеясь на ее помощь тугарин змей поднялся с земли уже в человеческом обличье, та кинул мрачным взглядом поле проигранного боя. Не, ты не маг. Ты его жалкое подобие. работаешь на зеркальных отражениях, вколоченных в тебя извне. Вот не пойму только, кто ж тебя так сильно прикрывает. Ладно, так и быть. Я сообщу о тебе, папе. До встречи на Вороньей горе. Гав! Из проволка за спиной Тугарина змея появилась мордочка жучка. Тесик сел на хвост и принялся чесать задней лапой за ухом. При этом, как показалось Виталику, он не столько чесался, сколько крутил лапкой около виска, намекая что постоялец ее хозяйки самый натуральный идиот.